475. семьдесят Матерь Агни-йоги. Как птица в клетке бьется проснувшийся дух в окружении плотном, и клетку он хочет разрушить. Сколько усилий надо приложить, чтобы освободиться из плена плотного мира и научиться оставлять по желанию свой телесный футляр, в котором он заключен. Люди обычно даже не понимают своего пленения и не стремятся из него выйти. Но проснувшийся дух хочет, и целью его становится стремление освободиться от рабства плоти и стать духом свободным.